Уверен, что это начало той реки, которая протекает прямо перед девятой пещерой. С энтузиазмом произойдет Джандалар. Мы почти дома. Мы можем попасть туда еще до ночи. А это те горячие лечебные воды, о которых ты говорил? Да. Мы называем их целительными водами Дони. Давай останемся здесь сегодня. Но мы почти дома, почти у цели нашего путешествия. Я так долго отсутствовал. Вот почему я хочу провести ночь здесь. Это конец нашего путешествия. «Я хочу искупаться в горячей воде, провести последнюю ночь наедине с тобой, прежде чем мы увидим всех твоих родных». Жандалар посмотрел на нее и улыбнулся. «Ты права. Что такое еще одна ночь после столь долгого пути? И это последний раз, когда мы будем одни. Кроме того, мне нравится быть с тобой возле горячих источников». Они поставили шатер на ровной площадке, на которой явно кто-то уже останавливался. Лошади были возбуждены, когда их пустили пастись на свежую траву на плато. Эйла же обнаружила тут несколько цветков, мать их мачехи и щавель. Когда она стала собирать их, то заметила несколько весенних грибов, увидела цветы дикой яблони и побеги бузины. Она вернулась на стоянку с полным подолом свежей зелени и других деликатесов. «Не как ты собираешься устроить пир», — сказал Джандалар. «Неплохая мысль. Я видела гнездо, и хочу вернуться туда и проверить, есть ли там яйца». «А что ты думаешь об этом?» Он поднял форель. Эйла радостно улыбнулась. Я заметила ее в реке. Я заострил зеленую ветку и загнул ее крючком. Выкопал червя и намотал его на это. Рыба так быстро схватила, как будто поджидала меня. Точно состоится пир. Но он может подождать, не так ли? Сказал Джандалар. Я бы предпочел горящий источник и прямо сейчас. И его синих глазах засветилась любовь. И она почувствовала желание. Прекрасная мысль. Она вытряхнула все из подола туники возле кострища и кинулась ему в объятия. Они сидели бок о бок у костра и, чувствуя себя полностью расслабленными, удовлетворенными и даже пресыщенными смотрели на танцующие искры, улетающие в ночь. Неподалеку спал волк. Вдруг он поднял голову, навострил уши в направлении темного плато, и сразу же послышалось громкое ржание, но звук был незнакомым. Затем взвизгнула кобыла и заржал удалец. На поле чужая лошадь, спрыгивая на ноги, сказала Эйла. «Безлунную ночь трудно было что-то разглядеть. Такую ночь трудно будет отыскать дорогу. Надо найти что-нибудь годное для факела». Уинни вновь пронзительно завизжала. Чужая лошадь заржала и послышался удаляющийся в ночь топот копыт. «Все», — сказал Джандалара. «Сейчас слишком поздно. Думаю, что она исчезла. Лошадь опять увела ее». На этот раз, я думаю, она ускакала, потому что сама этого хотела. То вот она нервничала. Мне надо было бы повнимательнее отнестись к этому. Это ее время, Джандалар. Уверенная, что это был жеребец, и думаю, что удалец умчался с ними. Он еще слишком молод, но у других кобыл тоже наступила течка, и его потянуло к ним. Слишком темно, чтобы искать их сейчас, но я знаю эти места, мы найдем их завтра утром. В прошлый раз я сама вывела ее и к ней прискакал каштановый жеребец. Она вернулась ко мне, а позднее родился удалец. Наверное, она собирается заиметь еще одного жеребенка. Эйла присела у костра и, посмотрев на Джандалара, улыбнулась. — И будет очень хорошо, если мы обе забеременеем в одно и то же время. Потребовалось некоторое время, чтобы осознать ее слова. — Обе вы беременны одновременно, Эйла? Ты говоришь, что ты забеременел? Ты собираешься родить ребенка? Да, кивнула она. Я собираюсь родить твоего ребенка Джандалар, моего ребенка. Ты собираешься родить ребенка от меня, Эйла, Эйла. Он подхватил ее на руки и начал кружиться, а потом поцеловал ее. Ты уверен? В смысле, ты уверена что беременна? Дух мог прийти к тебе от одного из мужчин в пещере Даланара или даже от Ласадунаи. Это хорошо, если этого хочет великая мать. Калетат ме спары 75 Цад Б амут 635. У меня не было месячных в положенное время. Я сама чувствую, что беременна. Меня даже слегка тошнило утром, не сильно. Кажется, мы его зачали, когда спустились с ледника. Это твой ребенок, Джандалар. Я уверена в этом. Никого другого не могло быть ребёнок, зачатый твоей сущностью, сущностью и плотью. Мой ребенок? Глаза его выразили легкое удивление. Он положил руку на ее живот. «Мой ребенок вот здесь, внутри. Я так этого хотел, но невольно заморгал и отвернулся. Ты знаешь, что я просил об этом великой мать. Только не говори мне, что мать всегда дает тебе то, о чем ты просишь, Джандалар». Она улыбнулась, видя счастливое выражение его лица. Да, она и сама была счастлива. «Скажи, ты просил мальчика или девочку? Просто ребенка, не имеет значения, кто родится. когда ты не возражаешь, если я в этот раз рожу девочку». «Просто ребенка. Твоего ребенка, и, может быть, моего». «Трудность в выслеживании лошадей пешком в том, что они передвигаются гораздо быстрее нас», — сказала Эйва. «Кажется, я знаю, куда они могли уйти, и знаю более короткий путь туда, через этот горный хребет. А что, если они не там? Тогда мы вернемся обратно и снова отыщем их следы, но следы ведут в том направлении». «Не волнуйся, Эйва, мы найдем их. Должны найти Джандалар». Мы провели вместе слишком много времени, я не могу позволить ей вернуться в Табун. Джандалар вел ее по укромному лугу, где прежде часто видел лошадей, они сейчас были там. Эйле не понадобилось много времени, чтобы узнать у Ини. Они спустились на край покрытой травой долины, и во время спуска Джандалар внимательно следил за тем, чтобы она не перетрудилась. Эйла издала знакомый призывный свист. И не подняла голову и галопом понеслась к женщине, а за ней следом скакали большой серый жеребец и еще один, каштановый. Серый было развернулся, вызывая молодого на бой, но тот отпрянул назад. Хотя удалец был возбужден от присутствия кобылиц в течке, он был еще не способен сражаться с опытным жеребцом из табуна за собственную мать.